морском госпитале. Отныне он мог непосредственно заниматься изучением своего любимого предмета, а не взирать на него издалека. Ведь в госпитале врач имел перед собой желанную коллекцию разнообразных болезней. Здесь лечили моряков, прибывавших из далеких стран, где они заражались тропическими болезнями, в английские порты. В результате Мэнсон столкнулся и с малярией, с которой страдали многие матросы, попадавшие в этот госпиталь. Он увидел в их крови плазмодий малярии и показал его своим коллегам. Поскольку в те времена научные открытия распространялись значительно медленнее, чем эпидемии болезней, коллеги Менсона не имели о малярийном плазмодии ни малейшего представления, несмотря на то, что он был открыт Альфонсом Лавераном еще 13 лет тому назад. К концу декабря 1894 года Мэнсон считал, что уже полностью изучил малярию, образование и развитие плазмодиев, а также промежуточного хозяина. Он писал, «Гипотеза, которую я решился выдвинуть, кажется мне настолько хорошо обоснованной, что если мне позволит обстоятельства, я, несомненно, смогу добиться убедительных экспериментальных доказательств» чтобы поехать в тропики для окончания своих исследований и получения последних доказательств, завершающих его труды, Мэнсону нужно было 300 фунтов стерлингов. Но ему в них было отказано, а прошение в адрес королевского общества отклонено. Королевское общество Академии наук Великобритании. Примечание переводчика. И хотя этот отказ сильно огорчил Мэнсона, Он не озлобил его. Мэнсон поступил, как на его месте поступил бы не всякий. Все, что он знал и думал о малярии, Мэнсон сообщил молодому Рональду Россу, который жил в тропиках и поэтому имел возможность на месте изучать малярию и ставить необходимые опыты. Мэнсон не имел этой возможности, потому что в Лондоне не было тех комаров, которым он приписывал главную роль в распространении малярии. Мы знаем, как много сделал Рос в деле исследования малярии. За свои открытия он получил Нобелевскую премию, но мы не должны забывать, что своими открытиями он в значительной степени обязан Мэнсону. Тем временем Мэнсон продолжал развивать новую отрасль медицины, изучавшую тропические болезни. Ему, наконец, удалось основать при королевском медицинском обществе секцию тропической медицины, которая занималась подготовкой врачей этого профиля. В ту пору он произнес свою знаменитую в истории медицины речь. Она напоминает известную обличительную речь Земельвейса, обращенную им за много лет до этого к врачам-акушерам, которые препятствовали ему в борьбе с родильной горячкой. Мэнсон сказал, Каждый из вас, господа, сам приговорит себя к позорному столбу, когда вспомнит о человеческой жизни, которую он мог бы спасти, но не спас только потому, что не располагал элементарными познаниями в тропической медицине. Мэнсон вдохновил многих врачей на смелые эксперименты на себе, и ряд вопросов, возникших в связи с изучением малярии, требовал еще выяснения подверг себя укусом комаров, зараженных малярией, и сын Менсона, доктор Патрик К. Менсон, которому в то время было только 23 года. Комары ему были доставлены из Ватиканского госпиталя в Риме при помощи врачей бастанелли и Беньями, к которым Менсон-отец обратился с просьбой. В то же время такой опыт произвел еще один молодой врач. И тот, и другой никогда не бывали в районах, где можно заразиться малярией. По истечении обычного срока оба заболели самой распространенной формой – трехдневной малярией, при которой приступы повторяются каждые три дня. В то время можно было уже без особого риска идти на такой эксперимент, ибо хинин стал надежным средством борьбы с незапущенными формами болезни. Другой опыт, совершенный по рекомендации Менсена, должен был доказать нечто совершенно обратное – А именно, что даже в районах наиболее пораженных малярией человек, защищенный от укусов комаров, остается здоровым. Мэнсон послал Лоу и Самбона, позднее они стали известными врачами-гигиенистами, в провинцию Кампания, известную как самое малярийное место в Италии.